Глава восьмая. Ответ был слишком очевиден. За стенкой, наш покой смежный, только сам владыка замаскировал дверь так, чтобы ни у одного из нас не возникло желания навестить друг друга. То ли о собственной нездержности забрикадировался, боясь, что не справится с желаниями плоти, то ли боялся, что жёнушка проберётся к нему ночью и совратит бедного почти невинного императора Аверлада. Хихикнув, я уже придумала, как разбить эту маскировку, точнее, деконструировать пользуясь помощью рабочих. И вот едва наступил новый день, я пораньше вылезла из постели. Благодаря руле не облачилась в лиловое платье с закрытыми рукавами-колоколами и глухим воротом, но с частично оголённой спиной. Длинные волосы заплели в толстую косу, вплетя туда жемчужные ленты, после чего я выпорхнула из покоев. Вет умня был настолько шальной, готов разрушать, что не хватало только огромного молота в руках. Рабочие уже прибыли, Первое, что я спросила у статс-дамы, найдя её с помощью лакея. Да, Ваше высочество ждёт знакомства с вами в утренней гостиной. Чудесно. Рабочие оказались занятны. Я ожидала увидеть неких неотёсанных амбалов с монобровьем, а вместо этого ко мне вышли три высоких блондина в опрятных костюмах голубых оттенков. Я даже попыталась выглядеть кого-нибудь за их плечами, но никого. Все трое почтительно поклонились. Значит, вы Высококвалифицированное трио магов-бытовиков к вашим услугам. О. О. Ещё и маги. Интересно, как я могу использовать их для поиска портала и насколько я могу им доверять? Готов подписать договор. Признёс первый вышел вперёд, положив на стол листов 20, сшитых ниткой сбоку. Очтенялся в вся случае, на первой странице указана стоимость услуг. Чудесно. Взяла в руки ручку, точнее карандаш. Только писал он чёрным. Видимо, вместо грифеля другой стержень, более пластичный и темный, но при этом весьма удобный. Карандаш в моей руке странно завибрировал, когда я, перелеснув на последнюю страницу, собиралась поставить подпись. Неужели магический? Нет, не могу так просто подписать договор, который даже не читала. Хм, а что ж, соглашение подпишу позже, обсудив с мужем. Это чудесно, дорогая супруга, что вы решили обсудить это со мной. Раздался голос позади меня. «Вот же подстава! Преследуют меня, что ли? Почему, оказывается, всегда в нужном месте в нужный час? Или какие кумушки донесли, что я тут с рабочими встречаюсь?» Рабочие, то есть маги-ботовики, к слову, синхронно склонились. Еще более благоговейно, чем передо мной. Муж подошел ближе и, улыбнувшись магам, попросил их подождать снаружи и после этого обратился ко мне. Так ты это серьёзно? Вчера я был уверен, что насчёт ремонта нелепая шутка. Абсолютно серьёзно. Нет. Достаточно жёстко ответил император. Ты ничего не будешь менять в моём дворце. Поняла меня? Логично. С чего бы ему разрешать менять что-то у себя дома женщине, которая уже через месяц отсюда съедет? Наворотить дел, подложить зарывчатку в стены. Но дворец нуждается в обновлении. Он не нуждается, отрезал император. Теперь мы, прекрасная королева, идите к бытовикам и скажите им, что вы никак не можете принять их услуги. Слишком дорого. Ах, вот как? пылая гневом, спросила я и вздулась. Но что я могу ему сказать? Чужой муж, правитель чужой страны и владыка Сомрка, а я несчастная намерианка. Жало кулаки развернулась и пошла сопровождать магов. договор не забудь. Напомнил этот очень разумный мужчина. И ведь действительно разумный. Не прикопаешься. Вот ты нравится одновременно и бесит. Но неужели нельзя быть чуть глупее, чуть страшнее, чуть отстранённее? Опростите, но кое-кто ужасный жлоб, сообщила я, отдавая рабочим договор без лишней конкретики и направилась дальше. Впрочем, тот, кто всё понял и без конкретики, меня прекрасно услышал. Ух, я очень зла. И желание поймать императора на горяченького возрастает с каждой секундой. Прав, прав, прав, тысячу раз прав. Но ну, а мне что остаётся? Признаться ему в своей инамерности? А что потом? Слишком неопределённо, пока очень страшно раскрываться. Первый раз за все дни нахождения в этом мире на меня накатило грыз тоска, какая-то обречённость. чтобы хоть как-то прийти в себя и заодно и спросить совета лягуха, я отправилась в сад знакомой тропой. Дошла до ловушки, при виде которой неприязненно поморщилась, и стала звать своего зеленого помощника. «Шухер!» «Псс!» «Ты меня слышишь?» «Шухер!» «Он так просто не отзывается!» Раздался голос рядом, и я вздрогнула, обернувшись говорившей. Ей оказалась красивая ржеволосая девушка с зелеными глубокими глазами, В мятном платье, подчёркивающем все её достоинства, она подошла ко мне и улыбнулась. Давно хотела с вами познакомиться, но последний год обучения в академии был непростым, поэтому я никак не могла вырваться. Всегда мечтала узнать, кому же яр отдаст своё сердце. Рада познакомиться, ваше величество. Яр? Она говорит о Лерде? Вот так просто фамильярничать с императором? Неожиданно. При этом девушка не производила впечатления стервы. Мягкие черты лица, веснушки, добрые глаза и участливая улыбка, разве что взгляд с легкой грустью, как обычно смотрят, если упустили свою мечту. «Я буду рада познакомиться, если вы назовете свое имя», несколько сконфуженно произнесла я. Я не знала, как реагировать на новую знакомую. Она зовет императора по имени, знает о Шухере, и ее книгсон был недостаточно почтителен, как по мне». Ощущение, что ей позволялось больше, чем другим. Отсюда у меня закономерный интерес и настороженность. «Ах, простите, я так невежливо. Просто думала, что вы наслышаны обо мне. Мое имя Элиана Дион. Графиня де Марк Баррис. Вы можете звать меня просто Эль». «Яр и Эль, как мило. Приятно познакомиться, я... Теа». «Польщина, Ваше Величество». Вновь сделала книг сын девушка и огляделась. «Такое раннее утро. Цезарион любит бывать в фонтанах. Пойдемте, я провожу вас. Простите меня, если я недостаточно почтительна, но я столько времени мечтала с вами познакомиться, что уже есть ощущение, будто мы давние подруги. Я любительница выдумывать. Прошу быть ко мне, и этой моей слабости более снисходительной». «Я тоже та еще сказочница», — кивнула я, подумав, что Эль напоминает мне младшую сестру Еву. Ото же болтает без умолку. Прости, но его величество рассказывал о тебе недостаточно или не слишком внастойчиво, так что я ничего о тебе не знаю. Ты говоришь, прибыла из академии? Да. Училась в Боровирской магической академии, с гордостью сообщила Эль. Закончила учёбу с отличием и вернулась домой. Так приятно чувствовать тёплый оверлатский ветер после холодов севера. Как вам здесь непогода, зная, что в Сан-Марино теплее? Угу. Это она с морозами России не знакома. Ну да ладно. Эль прекрасный источник информации. Не против, если мы будем на ты. Чудесно. Скажи, а ты давно знакома с моим мужем? Сколько себя помню, немного смущённо ответила девушка. Вы, наверное, не помните, но мои родители тоже погибли при том обвале в горах. В ту ужасную ночь мы трое стали сиротами. А вас, насколько я знаю, позаботился дальний родственник, а меня забрал в дворянский Он заменил мне отца и старшего брата». Девушка отвернулась, и мне показалось, что она смахивала слезу. Я слушала ее, затаив дыхание. «Значит, Тианию, императора и Эль связывает куда более глубокая история. Чем можно подумать? Обвал в горах? Обычное дело. Но как могли погибнуть император Аверлада и сан-маринцы, родители Тиании? Да еще и граф с графиней, родители Элианы. Странное и действительно ужасное стечение обстоятельств. Только сейчас я задумалась о семье своего псевдосупруга. Я прекрасно понимала, каково это потерять родителей в раннем возрасте, поэтому хотя бы на долю секунды, но я почувствовала с Лэйердом неуловимое родство. А вот этот Цезарион, произнесла Эль, уже утерев набежавшие слёзы и устремив взгляд к фонтану. Говорю же, он любитель принять ванну с утра. Я посмотрела вперёд. В фонтане, форма которого напоминала водопад с тремя порогами, на самой нижней ступени сидел шухер в такой вальяжной позе, закинув ногу на ногу, что ему только тёмных солнцезащитных очков не хватало для полного попадания в образ мажора. «Спасибо», — поблагодарила я Эль, подхватила в ладони зелёного и обернулась к девушке. «Приятно было познакомиться. Надеюсь, позже мы ещё встретимся». «Очень надеюсь. Доброго дня, Ваше Величество». Я быстро пошла по гравийной дорожке и забежала по широким ступеням во дворец. Здесь из огромного холла с идеально натертым мраморным полом я отправилась в гостиную. Убедившись, что никто нас не слышит, я изложила Шухеру суть проблемы. Мой муж жлоб. «Ты расстроилась, что не он подарил тебе дорогое нижнее белье?» «Что?» — стушевалась я. «Да я не о том. Как ты вообще мог подумать такое?» Возвращение зелёный. Проблема глобальнее. Он отказался платить за ремонт и вообще запретил его. Что теперь делать? У меня больше нет идей, как на эти портал, если только не пригласить оперную певицу. Отличная идея, кивнул Шухер. Только боюсь вызвать подозрение. Если оперная певица будет петь по тайным ходам, дела их весьма явными. Голос-то у неё не такой звонкий, как отбойный молоток, так что придётся быть максимально близко к пространству, по которому необходимо пустить колебания. Дело говорит. Что тогда делать? Пытаться выжить здесь месяц, а что еще? Ты вон вроде договор даже вытребовала у его величества. Какой от него толк, когда я даже прочитать его не смогу? Вздохнула я. Так э, я могу? Удивила меня лягух. Все разъясню, поясню. Ты только договор попроси для ознакомления, я прочитаю. Хм, а ведь это неплохая идея. Договор останется запасным вариантом, в конце концов нужно двигаться к цели маленькими шагами, если не удается пройти напролом. Я вновь воспряла духом и, посадив лягуха в карман, отправилась искать кабинет императора. В пути опять попался Диарусский, причем с одним из послов своей свиты, и я нырнула за штору, радуясь, что шторы тут были тяжелыми и до самого пола, то есть даже туфли скрывали». «Я беспокоен, что во его величестве Мьяна Тиане все еще нет наследника. Положение Мьяна Тиане может пошатнуться в любой момент». «Мой дорогой друг, вас не должно это волновать». Достаточно резко оборвал Виудиорусский. «Закроем на этом тему». Шаги отдалялись. Когда они прекратились, Шухер выпрыгнул из кармана и проверил обстановку. Потом вышла я. «Эх, жаль, что ничего не слышно». Поморщился лягух, смотря в коридор, по которому удалились послы. «Ох, шесть и маги с их звуконепроницаемыми куполами!» Я нахмурилась. Странно, но я ведь всё прекрасно слышала. Более того, ни о каком звуконепроницаемом куполе не знала. Один из послов был обеспокоен тем, что в браке императора и императрицы до сих пор не появились наследники. А Диорусский посоветовал ему не лезть в чужие дела. Причём в этом случае я была на стороне Ортимуса». Нечего всяким другим интересоваться чужими браками. Пусть своими интересуются. Цезарьона замился, воззрился на меня так, что казалось, у него сейчас челюсть отпадёт. И всё, слышала? Абсолютно. Даже не догадывалась, что кто-то может скрывать свою речь под куполом. Я внезапно подумала, что тот мой послушанный разговор между целителем и неизвестным графом тоже ведь мог быть защищён заклинанием. Поэтому они не таились, договариваясь о подобном в коридоре. «А вот дела!» «Поторопился я с выводами, что в тебе нет магии. Наверное, что-то да есть. А плюсом ещё и личная способность слышать свой звуконепроницаемый купол. О, да, мы с тобой вдвоём такое натворить можем, такое сотворить. О-о-о! Да зачем мне эти крылья? Буду авторитетом в преступном мире. А тебе зачем возвращаться в свой мир? Мы тут неплохо устроимся, создадим преступный картель. А да за наши услуги столько платить будут!» Вот не зря его шухером зовут. «Стоп, стоп, стоп!» – подняла я руки. «Ни о какой противозаконной деятельности речи не идёт. Я не собираюсь становиться преступным авторитетом». Цезарь посмотрел обиженно. Нет, даже не так. Разочарованно. Прям огромными буквами читалось на лягушачьем лице, что он ожидал от меня большего, мол, вырастил тебя, сиротинушку, а ты пошла не по той дорожке. Так смотрела мне бабушка, когда я сказала ей, что не собираюсь поступать в универ. Всю дорогу до кабинета императора... Легух увещевал, насколько же я недальновидна. Но я была поглощена поисками, поэтому до слова поддельника внимания не обращала. Поддельника, тюты. Уже пошёл воровской жаргон. Мне повезло. По словам стражников, его величество был у себя. В коридоре Шухировско какал от меня, сказав, что проследит за всем из окна. Приближаться к император он боится в целях личной безопасности. Кабинет владыки состоял из двух комнат. предбанника, в котором сидел секретарь, молодой парень в коричневом костюме, старательно что-то писавший в учётной книге, отвлёкшись лишь для того, чтобы поприветствовать меня и сообщить о моём визите императору, и основного просторного кабинета, в который он меня и проводил. «Если будет что-то нужно, я всегда за дверью», учтиво произнёс секретарь и покинул кабинет. «Я же осталась пред светлыми очами его величества». «С каждой минуты меня удивляешь». Моя супруга за весь год не побывала в кабинете ни разу. Отложив бумаги и откинувшись на спинку кресла, сказал император, и двое мы остались ведине. Его фраза мне показалась странной. Зачем говорить обо мне в третьем лице, когда я здесь? Если только Нет, нет, он не мог так быстро догадаться. Я пришла прочитать соглашение. Ах, соглашение, хмыкнул император. Подожди минуту. кивнула и огляделась. Справа во всю стену висела карта. К ней я подошла словно примагниченная. Теперь я смогла понять, о чём говорил Лигух. Континент действительно напоминал полумесяц, а внизу располагался Алексами, достаточно большой остров причудливой формы, похожий на знак бесконечности. Леве от него таймер, который даже с виду выглядел недружелюбным, а правее Орванс, куда и отправили моего любовника. Аверлад располагался будто бы в центре полумесяца, над ним выше Буравир, вскованный льдом, где училась Эль, а правее Сан-Марин, раза в два меньше Аверлада. К нему я и присмотрелась внимательнее. «Соглашение», — вернул меня в реальность голос императора. Я с трудом оторвала взгляд от карты и посмотрела на Лейерта. Он стоял у стола, держа несколько скрепленных листов, и кивнул мне на кресло напротив. Я... прочитай у себя в комнате. Но ну, что ты? Читай здесь, с лёгкой иронией ответил ладыка. Если у тебя возникнут какие-то вопросы и пожелания, то сразу внесём коррективы. К тому же, я не могу позволить такой ценной бумаге покинуть этот кабинет без твоей подписи. Я сглотнула. М-м, вопросы и пожелания это хорошо, особенно если ты понимаешь местный язык. Я нервно кивнула. Ладони-то оказываются вспотели. Я провела ими по юбке и села напротив императора, приняв из его рук соглашение. Ммм, как интересно. Я честно пыталась сделать вид, что мне очень интересно. Даже попыталась пролистнуть страницы. Ничего не понятно. А Лэйр смотрит слишком внимательно. Проницательно. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть и выронить листы. Ладыка разочарованно оторвал от меня взгляд и позволил войти своему секретарю. Ваше Величество, там такое дело. Вас вызывает... Цезарион, Намфис, Аквела, Шухер. Он просто аудиенции там за дверью. Лэртот реагировал стойко, но в глазах читалось такое. В общем, мат не прозвучал, но ощутимо витал в воздухе. Я наклонилась за листами, тем самым спрятав улыбку. Я выдох к этому земноводному. Подожди здесь. Произнёс мужчина уже для меня и вышел вместе с секретарём. Оной впостучали на этот раз в окошко. Я подбежала и открыла раму, чтобы впустить легуха. Тот запрыгнул и выглядел настолько важно и горделиво, что я не удержался от смешка. Ловкая, я придумал. Скажи честно, что за отношения вас связывают с владыкой? весело спросила я. Всё потом, сначала соглашение. Я впихнула в лапки лягуха соглашение. Тот на удивление ловко держал листы и вчитывался в текст. Я посматривала на дверь, ожидая, что в любую минуту может вернуться император. Ну, что тут написано? вербермата лигух. По пункту 2.3 тебе обязан храниться либо от за солнца луны ночи, а вот по пункту 3.1, 3.2 и 3.3 тебе полагается небольшой двухэтажный домик у моря, теща аклеров годового содержания и вид на жительство в Аверладии. Подожди, а вот пункт 5.3 смущает. Ты посмотри. До говорителя Гух не успел, открылось дверь и вернулся император, представив, что он увидит меня стоящую открытого окна и Лигуха читающего вслух наше соглашение. Я испугалась. Вот сейчас точно раскосят. Перевела взгляд с правителя на окно. Цезаря уже не было, впрочем, как и соглашения. Листы летели вниз, красиво так летели. Я подбежала к раме и нагнулась, следя за их полётом. Лэрд, поняв, что тайное соглашение может стать достоянием общественности, тоже подбежал и посмотрел вниз. Листы вспыхнули. Прощай, мой домик у моря. Интересно, а тысяча аклеров это много? Решило уведомить весь дворец об условиях моего брака. Со смешкой спросил император и схватил меня за руку, разворачивая к себе. Теперь мы стояли слишком близко. Лэрд был выше, но не настолько, чтобы наша борьба взглядов была для меня некомфортной. Я почти чувствовала его дыхание, но что ещё хуже, ощущала власть и силу, исходящие от мужчины. Я воспринимаю всё как игру, но ведь предо мной стоит мужчина на зелёной практически безграничной власти, государстве, где я напротив не имею никаких прав. А вашего Сглотнув, уточнила я, император бросил короткий взгляд на мои губы и поднял к глазам. Удивительно. Сначала я подумал, что дело в каблуках. Но нет, это действительно стало выше. И цвет глаз, они не потухшие, они светло-серые, но не насыщенно голубые. И волосы, они значительно длиннее. Император подхватил мою косу, тяжелую, шелковистую. Мама часто говорила, что у меня потрясающие волосы, поэтому я их и не отрезала, считая своей гордостью. Лишь подравнивала кончики в косметических целях. Волосы были словно напоминанием о ласке и любви мамы, поэтому обрезать их значить навсегда распрощаться с прошлым. Грусть продолжил мужчина и вновь опустил взгляд, чтобы поднять его и с усмешкой добавить: "Тоже отличается. Корсет тебе явно мал, поэтому смотрится на твоей фигуре слишком вызывающе". Щёки покраснили. И не от сомнительного комплимента, нет. От того, на что намекал император. Он всё понял. Понял и теперь насмехается надо мной. Он будто большой опасный хищник, играет с добычей, зная, что она уже никуда не убежит. Как бабушкин кот, который, поймав мышь, перекидывал её из одной лапы в другую и хватал за хвост, наслаждаясь как-то тщетно пытается убежать. Вот только я не убегу. Бежать-то некуда. Я полностью во власти этого мужчины. Владыка слегка потянул меня за косы, заставляя придвинуться к нему и прошептал на ухо один единственный вопрос. «И как тебя зовут?» «Лэйрд Фамиран». Девушка широко распахнула глаза, испуганно удивлённо глядя на меня. И как я мог быть таким слепцом, что не догадался о подмене с первого взгляда? Достаточно же один раз посмотреть на неё, чтобы понять, что эта незнакомка не имеет ничего общего с Тианией. Да, внешне была похожа, до такой степени, что только хорошо знакомый с ней человек догадается о подмене. Но глаза, в её глазах были теплота, искренность и доброта. Лишь бездушно не увидит этих эмоций. Я даже рад, что запретила ей встречаться с Диарусским. Тот бы сразу догадался. Или же он и так знает обо всём. Ведь я так и не понял, как произошла эта подмена. Хотя последние сутки за Инной Мирянкой наблюдал ещё и мой доверенный из тайной канцелярии. Но мы оба пришли к выводу, что девушка слишком неподготовлена и наивна, чтобы действительно быть злодейкой во всей этой истории. Складывалось впечатление, что я будто котёнка бросили в омут, наблюдая, выплывёт ли он или утонет. Пока выплывать ей удавалось с переменным успехом. "Я жду. Как тебя зовут?" повторил я. Странно, но я почувствовал какое-то волнение, словно действительно хотел узнать её имя. Словно для меня это было важно. Как жаль, что девочка ещё не знает, какую роль я ей уготовил. Юля, тихо ответила она и сглотнула. Меня зовут Юля. Я Еномерянка. Новость была неожиданной. Еномеряние слишком редкое явление, почти нереальное. Сначала я решил, что она метаморф. Проверил её артефактом, но тот молчал. Показалось. Но нет, на следующий день я замечал всё больше странностей. Мелкие детали, которые не бросались сначала в глаза, и более значимая, например, грудь. Кто-то привёз девушку, очень похожую на Тианию, из Сан-Марина, и не посвятил её в тонкости быта Аверлада. Но всё оказалось гораздо, гораздо удивительнее и более неожиданно, но зато многое объясняло. И на Мерианка, из другого мира, которых в теории должно быть множество. Но переходы настолько энергозатратны и нестабильны, что редко кто из магов решался на путешествие по мирам. хотя находились и такие сорвиголовы. Проблема в нестабильных порталах. Они мерцают лишь в лунный цикл, а после закрываются навсегда, буквально стирая энергетику перешедшего существа из другого мира. А вот интересно, сколько у Юли осталось времени? Я окинул её взглядом. Любопытно. Явление очень редкое из разряда волшебства. И как ты здесь оказалась, Юля? Я не знаю,